К чему наследует многое. Во-первых, в отношении себя самого филистир лишён духовных наслаждений, ибо, как приведено выше, нет истинных удовольствий без истинных потребностей. Ни какое стремление ни к познанию и пониманию ради них самих, ни к собственным эстетическим наслаждениям, родственные с первым, не оживляют его существования. все из подобных наслаждений, которые ему навязаны моды или долгом, он будет стараться отбыть как можно скорее, словно в каторгу. Действительными наслаждениями являются для него лишь чувственные: устрицы и шампанское. Вот апофеоз его бытия. Цель его жизни добыть всё способствующее телесному благоденствию. Он счастлив, если эта цель доставляет много хлопот.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 Они вызывают в нём тяжёлые чувства своей ничтожности и глухую тайную зависть. Он тщательно станет скрывать её, даже от самого себя. Благодаря чему, однако, она может разрастись в глухую злобу. Он и не подумает соизмерять своё уважение или почтение с духовными качествами человека.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 Но всё реальное счастье скоро иссекает, утомляет. Вместо того, чтобы развлекать, отчастье ведёт к разным невзгодам, тогда как мир идеального, неистощим и безгрешен. Во всём этом очерке о личных свойствах, способствующих нашему счастью, я исследовал, кроме физических, главным образом, умственные свойства. В какой мере могут непосредственно оччастливить нас нравственные достоинства? Это изложено мною раньше в очерке Основы морали, к которому я и отсылаю читателя.